Думает о своих детских годах, проведенных в деревне, и о двух периодах своей жизни, так странно сомкнувшихся, через большой, отделяющий друг от друга промежуток времени. Он думает об убитом человеке, чей образ еще жив в его памяти. Думает о женщине, покинувшей эти покои, где все напоминает о том, что она была здесь еще так недавно. Думает о хозяине дома, который лежит наверху, и о вещих словах. Кто скажет ему правду? Думает, озираясь по сторонам. А вдруг ему сейчас кто-нибудь померещится? И тогда придется собрать всю свою храбрость, чтобы подойти, прикоснуться рукой к видению и доказать себе, что это обман чувств. Но ничего такого нет. Все вокруг пусто, пусто, как тьма, и наверху и внизу тьма, что его окружает, когда он вновь поднимается по широкой лестнице, пусто, как гнетущее безмолвие. — Все готово к приему, миледи? — Джордж Раунсуэлл. — Все в полном порядке, сэр Лестер. — Никаких вестей? — кавалерист качает головой. — Может быть... Пришло письмо, но о нем забыли доложить. Впрочем, сэр Лестер и сам понимает, что на это надеяться нечего, и, не дожидаясь ответа, опускает голову. Джордж Раунсуэлл теперь стал совсем своим человеком для сэра Лестера. Как тот сам сказал несколько часов назад, И в течение всей этой зимней ночи, пустой и длинной, он время от времени поднимает больного и перекладывает поудобнее, а при первом запоздалом проблеске утра, угадав, тоже, как свой человек, невысказанное желание больного гасит свет и поднимает шторы. День возникает, как призрак, холодный, тусклый, сумрачный, Он выслал вперед свою грозную предвестницу, мертвенно-бледную полосу зари, и как бы восклицает, предостерегая. Вы, бодрствующие в этом доме, смотрите, что я вам несу. Кто скажет ему правду? Глава 59. Повесть Эстер. Было три часа ночи и отдельные дома, раскиданные по предместям Лондона, начали, наконец, вытеснять поля и, образуя улицы, смыкаться вокруг нас. Дороги совершенно испортились со вчерашнего дня, когда мы приезжали по ним засветло, так как снег шел и таял всю ночь, но энергия моего спутника не ослабела. Мне чудилось, будто она влечет нас вперед, лишь немного уступая энергии наших лошадей, и не раз случалось, что она помогала им. Лошади, выбившись из сил, то останавливались на полугоре, то боролись с бурными потоками воды и их сносило течением, то падали, поскользнувшись, и запутывались в сбруи. Но мой спутник всякий раз приходил им на помощь, светя своим фонариком. И когда очередное дорожное происшествие — благополучно заканчивалась, я неизменно слышала его спокойное. Трогай, ребята! Нет слов рассказать о том, с какой твердостью и уверенностью он руководил нашим возвращением. Ни разу не поколебавшись в своем решении, он ни разу не приказал остановиться, чтобы навести справки, пока до Лондона не осталось всего несколько миль. Но и теперь... Во время редких остановок он ограничивался лишь двумя-тремя вопросами. И так мы между тремя и четырьмя часами ночи доехали до Излингтона. Не буду говорить подробно, с каким мучительным чувством неизвестности и тревоги я все это время думала о том, что мы с каждой минутой все больше и больше отдаляемся от моей матери. Правда, я очень надеялась, что мистер Бакет прав. И если он гонится за Дженни, то на это у него, наверное, есть серьезные причины. И все-таки всю дорогу до Лондона я терзалась сомнениями и недоумением. Что будет, когда мы найдем эту женщину? И как нам удастся наверстать потерянное время? Вот вопросы, от которых я не могла отделаться, и когда мы остановились. Я была уже совершенно измучена своими мыслями. Остановились мы на широкой улице, где была стоянка карет. Мой спутник заплатил обоим нашим форейтерам, которые были так забрызганы грязью, словно их самих таскали по дорогам, как нашу коляску, и, коротко объяснив им, куда ее надо отвезти, взял меня на руки и перенес в наемную карету, которую выбрал сам. «Душа моя!» — воскликнул он. «Да вы, я вижу, совсем промокли!» А я и не заметила этого. Мокрый снег часто проникал дверь коляски. К тому же раза два мне пришлось выходить из нее, когда упавшая лошадь билась, и ее поднимали. Так можно ли было удивляться, что я промокла? Я уверяла мистера Баккета, что это пустяки, но наш возница, его знакомый, не слушая моих уговоров, сбегал к себе в конюшню и принес охапку чистой сухой соломы. Ее бросили в карету, хорошенько закутали ею мои ноги, и мне стало тепло и удобно. — Ну, душа моя, — сказал мистер Баккет, просунув голову в окно кареты, — после того, как дверцу закрыли. Теперь мы эту женщину нагоним. Может быть, не очень скоро, но не тревожьтесь. Ведь вы уверены, что я действую не без оснований, правда? Я и не подозревала, что это за основания. Не подозревала, как скоро я пойму их вполне. Но я уверила его, что всецело на него полагаюсь. «Так и следует, душа моя», — отозвался он. И вот что я вам скажу. Если вы будете полагаться на меня хоть в половину меньше, чем я полагаюсь на вас теперь, после того, как увидел, какая вы, то этого с меня хватит. Бог мой, ведь вы ни капельки не мешаете. В жизни я не видывал такой девушки ни в каком кругу, а я их много перевидал, в том числе высокопоставленных. Но ни одна не могла бы вести себя так, как вели себя вы с тех пор, как вас подняли с постели. — Вы — примерная девушка! — Вот вы кто! — жаром воскликнул мистер Бакет. «Примерная — Примерная! Я сказала ему, как я рада, а я действительно радовалась, что не была для него обузой, и, надеюсь, не буду и впредь. — Душа моя! — отозвался он. Когда девушка так же нежна, как стойка, и так же стойка, как нежна, это все, чего я прошу, и больше, чем ожидаю. Тогда эта девушка просто царица женщин, и вы как раз такая. С этими ободряющими словами они действительно ободрили меня в моем одиноком горе. Он влез на козлы, и мы снова тронулись в путь. Где мы ехали, я не знала тогда, не знаю и теперь, Но мы как будто нарочно выбирали самые узкие и глухие улицы Лондона. Всякий раз, как мистер Баккет давал новое указание нашему вознице, я уже знала, что мы сейчас нырнем в еще более путанную сеть подобных уличек, и так оно неизменно оказывалось. Иногда мы выезжали на довольно широкий проспект или направлялись к ярко освещенному зданию, более крупному, чем все соседние дома, Тогда мы останавливались у подъезда учреждения, подобного тем, в какие заезжали в первый час нашего пути, и я видела, как мой спутник совещался с какими-то людьми. Бывало и так, что, пройдя куда-то под воротами или обогнув угол улицы, он таинственно махал своим зажженным фонариком. Тот, на его свет, роем бабочек, слетались другие огоньки, и снова начиналось совещание. Мало-помалу круг, в пределах которого мы вели поиски, как будто начал сужаться. Полисмены, стоявшие здесь на своих постах, уже знали то, что хотел узнать мистер Бакет и указывали, куда надо направиться. Наконец мы остановились надолго, так как беседа его с одним из этих полисменов вышла довольно длинной и, видимо, интересной, судя по тому, как он время от времени кивал головой. Закончив совещание, он подошел ко мне с очень деловым и очень сосредоточенным видом. «Ну, мисс Саммерсон, — сказал он мне, — я знаю, вы не испугаетесь, что бы ни случилось. Не к чему рассказывать вам все, скажу только, что теперь мы эту женщину выследили, и вы можете мне понадобиться с минуты на минуту. Не хочется вас беспокоить, душа моя» но вы в силах немного пройти пешком. Я, конечно, сейчас же вышла из кареты и взяла его под руку. Идти тут довольно трудно, — сказал мистер Бакет, не спешите. Я рассеянно и торопливо озиралась по сторонам, не понимая, куда попала. И все же, когда мы переходили какую-то улицу, мне показалось, будто я узнаю ее. — Мы на Холборне? — спросила я. «Да», — ответил мистер Бакет. «Узнаете вы улицу за тем углом?» «Кажется, это канцлерская улица». «Правильно, так ее окрестили когда-то, душа моя», — подтвердил мистер Бакет. Мы свернули на нее, увязая в мокром снегу, и я услышала, как часы пробили половину шестого. Мы шли молча и так быстро, как только можно было идти по такой скользкой улице, как вдруг какой-то встречный прохожий в плаще остановился на узком тротуаре и сделал шаг в сторону, чтобы пропустить меня. В тот же миг я услышала возглас удивления и свое имя, произнесенное мистером Вудкортом. Я сразу узнала его голос. Было так неожиданно и так, не знаю, как сказать, то ли приятно, то ли больно встретить его поздней ночью после моих лихорадочных странствий, что я не смогла удержаться от слез. Мне почудилось, будто я попала в чужую страну, и там вдруг услышала его слова. «Дорогая мисс Саммерсон, вы ли это? Как случилось, что вы на улице в такой час и в такую погоду?» Он слышал от опекуна, что меня вызвали по какому-то срочному делу, и сам сказал это, чтобы избавить меня от всяких объяснений. А я сказала ему, что мы только что вышли из экипажа, и теперь идем» но не знаю, куда мы идем, я запнулась и взглянула на своего спутника. «Видите ли, мистер Вудкорт?» — проговорил он, называя моего собеседника по фамилии, так как расслышал, как я произнесла ее в разговоре. «Мы сейчас собираемся свернуть следующий переулок. Инспектор Бакет. Не обращая внимания на мои возражения, мистер Вудкорт сбросил с себя плащ, И накинул его мне на плечи. Хорошо сделали, поддержал его мистер Бакет. Очень хорошо. Можно мне вас проводить? спросил мистер Вудкорт. Не знаю только меня или моего спутника. Бог мой, воскликнул мистер Бакет, отвечая и за меня, и за себя. Конечно, можно. Все это было сказано в одно мгновение. И дальше я шла, между ними обоими, закутанная в плащ. «Я только что от Ричарда», — сказал мистер Вудкорт. «Сидел у него с десяти часов вечера». «О, Господи! Значит, он болен?» «Нет, нет, он не болен, уверяю вас. Но, правда, не совсем хорошо себя чувствует. Сегодня он расстроился, ослабел. Вы знаете, он иногда очень волнуется и устает. Вот ада и послала за мной» по своему обыкновению, а я, вернувшись домой, увидел ее записку и сразу же направился в эти края. Ну, что вам еще сказать? Немного погодя, Ричард так оживился, а ваша ада так этому обрадовалась и была так уверена, что это дело моих рук, хотя Бог свидетель, я тут совершенно ни при чем, что я сидел у них, пока он не заснул и не проспал несколько часов крепким сном столь же крепким, надеюсь, каким сейчас спит ада. Он говорил о них, как о своих близких друзьях. Был непритворно преданным, внушил доверие моей дорогой девочке, воспылавшей к нему благодарностью, и всегда ободрял ее. А я? Могла ли я сомневаться, что все это связано с обещанием, которое он дал мне? Какой я была бы неблагодарной, если бы не вспомнила слов, которые он мне сказал, когда был так взволнован моей изменившейся внешностью. Вы доверили его мне, и ваше поручение я почитаю священным. Мы опять свернули в узкий переулок. — Мистер Вудкорт, — сказал мистер Бакет, внимательно присматриваясь к нему на ходу. Мы сейчас должны зайти по делу к одному торговцу канцелярскими принадлежностями, некоему мистеру Снегсби. Как? Да вы его, оказывается, знаете? Он был так наблюдателен, что, назвав эту фамилию, сразу же догадался по лицу мистера Вудкорта, что тот знает торговца. — Да, я немного знаком с ним. Я заходил к нему сюда. — Прекрасно, сэр, — проговорил мистер Бакет так позвольте мне ненадолго оставить мисс Саммерсон с вами, а я пойду поговорить с ним. Последний из полисменов, с которым совещался мистер Бакет, молча стоял сзади нас. Я его не замечала, пока он не вмешался в разговор, когда я сказала, что, кажется, кто-то плачет здесь поблизости. — Не пугайтесь, мисс, — промолвил он, — это служанка Снегсби.